Глава 24. Кто платит? Наказание должно быть соразмерно преступлению. Мягкий приговор порождает новое преступление. Но где нет раскаяния, там нет прощения. Из труда Катерхаузера Уголовный кодекс совы. Практические советы. Коллегия прорицателей находилась недалеко от храма Немы. В этом невзрачном, обманчиво большом здании располагалось высшее общество Неманской церкви. Когда вышибли двери, я стояла в хвосте колонны и не знала, чего ждать. Преградит ли нам путь отряд защитников или жрецы обрушатся авангардом кающихся грешников, а то и вовсе захлестнет черная волна демонов. Но внутри было пусто. Лишь темень, сводчатые залы, простирающиеся вдаль, словно громадный подземный склеп. Поднялся страшный шум. Гвардейцы принялись обшаривать покои, срывая ковры и гобелены, переворачивая постаменты и жаровни. Затем в ход пошли кирки и ломы. Ими стали выламывать тяжелые каменные плиты и древние, не имеющие цены надгробия. Янсен говорил, что в коллегии готовился некий ритуал, но мы, по всей видимости, уже сорвали его. Если что-то и сохранилось, некое тайное сопротивление, чей очаг располагался в коллегии прорицателей, нам оставалось лишь зачистить его, прежде чем заняться непосредственно обороной города. Обыски продолжались несколько часов. Вонвальд всеми силами старался избегать меня, но в конце концов я оказалась рядом. Пробило три часа, мы были в одном из залов где-то в недрах здания, и один из гвардейцев случайно почувствовал поток горячего воздуха из свежего пролома под ногами. Тяжелые плиты были вывернуты и с грохотом рухнули на пол. Вонвальд жестом велел группе солдат идти первыми. Гвардейцы стали спускаться в туннель, Вонвальд последовал за ними. А после него капитан Райнер. Я шла последней. Сердце рвалось у меня из груди. Впереди был неземляной лаз, укрепленный деревянными подпорками. Это был коридор, и, судя по утоптанному полу, по нему ходили довольно часто. Коридор расходился в обе стороны и терялся в темноте. Нас было около десяти человек. Мы пробирались по туннелю, пока не увидели впереди тусклый свет, и вскоре оказались в другом сводчатом зале, похожем на тот, где надо мной пытались совершить ритуал. Тотчас началась суматоха, я слышала крики гвардейцев впереди, но не видела, что там творилось. Затем что-то произошло. Сверкнула вспышка света, последовал беззвучный взрыв, и в коридор брызнула кровь, как если бы кто-то взорвал бочку вина. В первый миг я подумала, что Вонвальд убит, так просто и быстро. Но в следующую секунду я увидела, как он рывком втащил капитана Райнер обратно в коридор. На секунду возникла прореха, и я увидела в зале прорицателей в оранжево-желтых мантиях. Их глаза, или то, что было на месте пустых глазниц, испускали розовое свечение. Они спотыкались, их движения были дерганными и судорожными, точно в припадке. Мне сразу стало все понятно. Я вспомнила Бресенджера, умирающего возле рва вокруг Керака, демонов, штурвали на части храмовников. Вспомнила, как вырвала страницы из Кодекса изначальных духов и подложила под безжизненное тело брэсенджера страницы, на которых было сказано, как вселить демона в освободившееся тело убитого человека. Я вспомнила одержимых монахинь в Кираке и даже созданного Леди Фрост и ее шаманами автоматона, патрулирующего стены Моргарда. — Сэр Конрад! — закричала я. Только он знал, как их изгнать. Вонвальд оглянулся. В его глазах промелькнуло удивление, словно он забыл о моем присутствии. «Что? Они одержимы!» «Возможно, я лишь отвлекла его в критический момент. Так или иначе, еще одного гвардейца настигла смерть. Вспыхнула молния, и, прорезав пространство между нами и одержимыми прорицателями, ударила солдата в грудь. В мгновение ока от него остался один лишь скелет». Воцарился жуткий хаос, капитан Райнер в порыве безрассудной отваги бросилась вперед и одним ударом сразила ближайшего из прорицателей. Затем очередная вспышка нечестивой энергии рассекла воздух, и Райнер отбросила назад, припечатав к стене. Вонвальд устремился в зал, вытянув руку и произнес изгоняющее заклятие — Ближайшая к нему прорицательница рухнула на пол, и ее череп с противным треском ударился о каменную плиту. Кто-то из гвардейцев метнул меч, словно копье, поразив еще одного одержимого точно в шею. Тот, не издав ни звука, повалился на спину и испустил из раны в потолок струю едкого пламени. Вонвальд подскочил к последнему из одержимых, схватил за руку и повалил на пол. Он ударил его по лицу, один раз, второй, третий закованный в броню кулак рвал плоть и дробил кости. Однако прорицатель как будто не вполне осознавал происходящее. Казалось, он разрывался между яростной борьбой и полным безучастием ко всему, словно две половины боролись за контроль над одним целым. То, что затем сказал Вонвальд, стало для меня полной неожиданностью. «Выходите все!» — бросил он через плечо и добавил, когда все замешкались в нерешительности. «Сейчас же!» Гвардейцы, те, что уцелели, спешно попятились обратно в коридор. Капитан Райнер без всякого желания попыталась загородить мне проход в зал, но я в раздражении протиснулась мимо нее. Вонвальд, между тем, достал три книги из застегнутой на поясе сумки. В первой я сразу распознала гримуар некромантии, второй был том по искусству призыва и пленения, что я нашла в библиотеке закона, третьим оказался «Кодекс изначальных духов». В совокупности в руках у Вонвальта оказалось серьезное собрание магических книг, даже больше, чем имелось у клавера. И все-таки я не понимала, чего он хотел добиться с их помощью. Да, Вонвальд блестяще разбирался в тайной магии, но прежде он никогда не использовал ее как оружие. Магистрат давно запретил подобные практики. И все-таки я подумала о Янсене и Руне, вырезанной у него на лбу. Вспомнила реакцию Вонвальта на уродцев сэра Ансе, в киара и на Вестенхольца, обреченного на муки. Удивление, интерес и любопытство, но не ужас или отвращение. Каждому такому случаю по отдельности могло найтись объяснение, но взятые вместе они складывались в общую картину. Вонвальд подобно Клаверу, проявлял интерес к возможностям этих источников — Эти орудия применялись не в полной мере, хотя могли быть пущены в ход с большим и разрушительным эффектом. Вонвальд придавил коленями руки вырывающегося прорицателя и ухватил левой рукой его лицо. Затем принялся правой рукой перелистывать страницы трех книг, открывая каждую на отмеченных местах. «Я не могла поверить своим глазам. Это было не просто надругательство над всеми законами этики и морали. Это было просто неправильно. В корне неправильно». Пусть эти орудия заключали в себе гигантскую силу, мне было все равно. Даже если применять их во благо, это применение само по себе было гнусным. А применение гнусных методов ради достижения благого исхода безвозвратно оскверняло любой исход. Прежний Вонвальд улыбнулся бы и назвал меня «диантологом». Но прежнего Вонвальда больше не было. «Не делайте этого», — сказала я ему. И сама удивилась, насколько спокойно это прозвучало. Под угрозой оказаться вместилищем для демона открывается трезвый взгляд на некоторые явления. Вонвальд, уже готовый произнести заклинание, резко повернул голову. «Я велел выйти. Здесь может быть опасно. Уходи. Увидимся во дворце». Я помотала головой. «Не нужно опускаться до этого. Мы можем одолеть клавера при помощи...» «Чего?» — прогремел Вонвальд. «При помощи чего, Хелена? Мечей? Стрел? Крепких стен? Отваги?» Он издевательски рассмеялся. Я ни разу не слышала, чтобы он говорил в таком тоне. Вонвальт никогда не прибегал к сарказму, убежденный, что он выдает слабость интеллекта. «Лишь этот язык понимает Клавер, язык чистой, стихийной силы. Пора ему отведать собственного яда. Клавер и его подельники не могут безраздельно владеть тайными знаниями, и скоро они это поймут». С этими словами Вонвальд снова повернулся к жалкому вырывающемуся прорицателю. Он взял кинжал и, сверяясь с книгами, принялся аккуратно, с бесстрастием цирюльника, вырезать руну на лбу жреца. Я ощутила странное спокойствие. Какая-то часть меня была даже согласна с Вонвальтом. Возможно, я ошибалась. Возможно, эта магия могла послужить достижению высшего блага. Потом я вспомнила, что видела в священных измерениях жалкий образ Клавера в Долинах Преисподней, Вестенхольца и Древа Смерти, алчную ненависть Ромая, я поняла, что Вонвальд не просто приобщался к этим силам, он развращал себя. В них были заключены зло и порог. Ошибочно было считать, будто дроидическая магия существовала вне законов морали, она просочилась в мир из царства Казивара и потому была отмечена печатью зла. Это превратило клавера из фанатичного священника, сбившегося с пути, в орудие ужаса и безумия. Магистрат не просто так веками держал эти силы под замком. «Вы не можете управлять ими?» — сказала я. «Я видела. Я видела клавера на разбитой тропе. Видела его жизнь. Видела, как это изменило его, извратило и покалечило. Вам кажется, будто вы можете управлять ими, но...» «Замолчи. Родинемы, просто замолчи!» проревел Вонвальд. «Уйди ты уже отсюда!» «Но я не двинулась с места. Вы не видели того, что видела я, вы не...» Мои слова потонули в оглушительном шуме. Глаза Вонвальта стали белыми, словно шарики из ограненного мрамора. Он перестал обращать на меня внимание и произносил заклятие. Мне следовало догадаться, что он мог устоять перед моим вмешательством и завершить ритуал. Я все же отступила в коридор, столкнувшись с капитаном Райнер, шагнувший вперед и оказавшийся прямо за мной. Вонвальд продолжал произносить священные слова и вырезать руны на лице прорицателя. Когда он завершил одну из рун, прорицатель вдруг перестал сопротивляться и затих. Как только дух покинул его, и он стал пустым сосудом, Вонвальд вновь сверился с книгами. Внезапно зал погрузился в непроглядный мрак. Искушение сбежать оказалось почти непреодолимым. Единственное, что меня удерживало, — присутствие самого Вонвальта. В конце концов, он не стал бы по собственной воле подвергать себя риску, несмотря ни на что. При всем его безрассудстве, спешке и злости я по-прежнему доверяла ему. Я не сомневалась, что он произнесет заклинание без ошибок и правильно начертает все руны. Из всех людей в империи лишь ему я бы доверила это орудие зла. Любопытное признание, сэр Конрад, позвала я. Вновь ожили воспоминания, по ощущениям как будто старые, но пугающе свежие. Я снова почувствовала, как душа восстала, когда Рамая пытался покинуть вечность. «Нет», — выдохнула я, — и развернулась, готовая сбежать. Мои руки ткнулись в нагрудник Райнер, и она сгребла меня. «Нам не стоит здесь оставаться», — сказала она. У нее была железная хватка, а ужас почти осязаемый. «Прошу, не надо», — повторяла я снова и снова. «Соберитесь», — прошипела Райнер. «Я не хочу в этом участвовать». Но мои слова были обращены не к ней. Я молила Вонвальта прекратить. Это было отчаяние, облечённое в мольбу. Но Райнер ушла вслед за остальными гвардейцами, а я шагнула обратно в зал. Я обшаривала темноту в попытке отыскать сэра Конрада, только бы не оставаться одной. «Прошу, не надо!» — повторяла я шёпотом. «Не надо!» Тут я увидела в темноте пару глаз, похожих на кошачьи. Они сверкнули в свете удаляющихся ламп. я затихла. «Сэр Конрад?» спросила я в тишине, а затем коснулась его. В ушах стоял звук, похожий на вопль. Я ощущала бесконечное движение, встречный ветер и запах города, сырого кирпича и булыжника, сточных вод, людского пота и страха. Я чувствовала, как паника и с облаком пара насыщает все вокруг. Я чувствовала, как мои пальцы скребут по сырой брусчатке. Мой мир сдвинулся, завертелся. Я прокладывала себе путь сквозь стены, вырывая куски эфемерной материи изначального мира. Я чувствовала вкус воздуха, и всюду ощущался этот тошнотворный привкус страха, пробуждавший дрожь и во мне. Куда бы я ни шла, всюду сеяла ужас и гибель. Травы и сорняки увидали от моих прикосновений. Насекомые, лисы, дикие свиньи — все коченели, и сердца их прекращали биться. Я быстро перемещалась по городу. Частью разума, отголоском эха и памяти я понимала, что это не сова — Но само слово «место», «сова» имело значение для этих людей. Это была их цель, предмет их вожделения. Это место манило их, и всюду меня сопровождал этот вопль, непрерывный, как ветер в пустыне. Я преодолела стену и оказалась посреди обширного плацдарма. Теперь я чувствовала привкус железа и стали, вонь разложения, грязи и несвежих повязок, зловоние полевых нужников, переполненных испражнениями многотысячного войска — предмет моего неуемного стремления испускал свечение. Как маяк, подобный тем, что светят в Кармандольском заливе, руна была вырезана в ткани пространства, и сквозь нее струился свет из священных измерений. Я чувствовала страх, осизала его, он охватывал людей вокруг меня, людей, закованных в сталь. Когда я проскальзывала мимо, кто-то вскрикивал, другие плакали. То, что надвигалось, было сильнее их духа. Я приблизилась к шатру, прошла сквозь прочную вощенную ткань, словно это была пелена из воздуха. Внутри находились люди. Я узнала двоих. Часть меня, которая еще оставалась Хеленой, Еленой, понимала, что это враги. Я вдруг ощутила страстное, неодолимое желание уничтожить их. Это было сродни помешательству, и я не могла думать ни о чем другом. Я устремилась к Бартоломью-Клаверу, и воздух вокруг него пришел в движение. Священник смотрел мне прямо в глаза, изумленный и разгневанный. Незримый, но прочный, как мраморная плита, щит преградил мне путь. Я налетела на него, и удар звоном отозвался в голове. Я чувствовала, как слабеет моя связь с этим телом. Я поняла, что непрерывный крик исходит от прорицателя, которого высвободил Вонвальд. Он оказался заперт в каком-то кошмарном промежуточном измерении. Разъяренная, сбитая с толку и напуганная, словно загнанный зверь, я потянулась к ближайшей незащищенной душе. — Марграф, бегите! — услышал я вопль клавера. Владимир фон Гайр презрительно глянул на клавера. — Козевара хвост! Что на вас нашло? — усмехнулся он. Я схватила его душу, его тень в изначальном мире. Я вырвала его призрачную сущность из тела и с утробным ревом сдавила голову, пока не лопнул череп. Физическое тело фон Гайера рухнуло, внешне невредимое, но без сомнения мертвое. Пораженная душа обратилась в облако черного дыма. Затем к нам что-то двинулось, нечто исходящее злобой. Это нечто было далеко, но стремительно приближалось. Вонвальд прервал связь. Вы же говорили всерьез, не так ли? Вонвальд поднял на меня глаза. Мы были в том же зале, в окружении убитых прорицателей и гвардейцев, освещенном одной оплывшей свечкой. Мы сидели друг напротив друга, каждый прислоняясь к стене. Мне сложно было говорить за Вонвальта, но я сама чувствовала усталость от всего. Я устала удивляться и устала от непрерывного кошмара. Я устала делать вид, будто считаю Вонвальта тем, кем он не являлся. По поводу чего? Тихо спросил Вонвальт. Ритуал истощил его. Не похоже было, что он доволен убийством фон Гайера, хоть это, несомненно, стало важным стратегическим достижением. Владимир фон Гайер, безжалостный солдат и суровый генерал, не знал себе равных в военном искусстве. Клавер обладал многими достоинствами, но его нельзя было назвать прирожденным полководцем. И все-таки целью был клавер, и что-то остановило ментальную атаку Вонвальта. «Что я говорил? Что вы пойдете на все, воспользуетесь любым орудием» чтобы остановить клавера?» «Да». Вонвальд кивнул. «Да, я говорил всерьез. Ты мне не поверила. Я давно говорил тебе, что не стоит считать меня образцом для подражания. Если не быть образцом для подражания, получается вот это». Вонвольт кивнул на книге у его ног. «Мои познания не вызывают у тебя доверия?» «У меня не вызывают доверия эти силы. Они меняют вас, и вы этого даже не осознаете». «Клавер был фанатиком и неприятным человеком, и все же он не терял связи с реальностью, пока не приобщился к древним знаниям. Это изменило его, изменит и вас. Но я не Клавер. Я проходил обучение, у меня за плечами много лет практики. Я способен контролировать нежелательные аспекты. Если вы так думаете, если по-настоящему верите в это, то вы глупец. Я никогда так не дерзила Вонвальту, но это давно перестало меня волновать. В конце концов, мы говорили не о каких-то пустяках» это все равно, что выпустить горящую стрелу в груду бочек, среди которых каждая десятая набита порохом. Конечно, если подходить избирательно и продумывать шаги, применение этих заклятий и чар может и не стоило исключать полностью. Но вероятность случайно устроить конец света от этого не становилась меньше. «Тебе не следует говорить со мной в таком тоне, Хелена», — сказал Вонвальд. Но в его голосе не было сил. «Почему нет? Никто другой вам этого не скажет». — А ты вздумала стать моим придворным шутом? Вы арестовали императора, объявили себя регентом. Вы зачищаете сословия, рушите древние институты государства, пытаетесь сектантов, и крайне жестоко, надо заметить, а теперь прибегаете к древним языческим практикам ради убийства врагов. — Кровь богов, Елена, ты говоришь так, будто я враг. — Вы враг самому себе! — выкрикнула я. — Мы представляли силы порядка, стояли за верховенство закона. Что с нами стало? — «Нам обязательно возвращаться к этому разговору?» — спросил Вонвальд измученным голосом. «Никогда я не смогу думать иначе. Что бы я ни увидела, что бы ни вытворил клавер со своими пособниками, какие бы ужасы ни открылись мне в священных измерениях, и уж поверьте, я их насмотрелась на тысячу жизней, я не хочу становиться такой, не хочу уподобляться этим людям, я хочу остаться порядочной, хочу, чтобы мы победили благодаря порядочности. А что, если у нас не получится?» — мягко спросил Вонвальд. — Лучше умереть, служа закону, чем служить режиму, который им пренебрегает, — процитировала я. Вонвальд чуть слышно хмыкнул. На краткий миг я увидела в нем того человека, какого знала прежде. Человека, который в иное время пришел бы в восторг от того, что я помню это безвестное изречение. Словно солнце на мгновение проглянуло сквозь облака. — Рудольф Бликс, — проговорил он. Мы замолчали, утомленные схваткой, друг другом но я так и не рассказала о том, что узнала. «Это Ромая», — сказала я после долгой паузы. Вонвальд как будто не поверил мне. «Ромая? родитель? переспросил он. «Из книги историй?» «Это он пытался вселиться в меня. Он и есть покровитель клавера». Вонвальд помотал головой. «Нет, быть такого не может». «Выходит, что может», — отрезала я. «Будь я проклят!» — прогремел Вонвальд. Он уставился в пол и снова погрузился в молчание. Кровь богов, прошептал он затем. На моей памяти он никогда еще не был так близок к отчаянию. Я не могу, мне это не по силам. Выбора у нас нет, ответила я без выражения. Он покачал головой. Мне просто не хватит мужества, Хелена, не говоря уже о знаниях. Ромая не просто высший демон, это один из военачальников самого Казивара. Знаю, я видела, как он впился в Клавера, рядом с разбитой тропой. Вонвальд посмотрел на меня в замешательстве. «Что ты имеешь в виду? Я видела клавера в загробном мире. Рэси привела меня на разбитую тропу и...» Я пожала плечами. «Он был там. Эхо его души. Креатура. Я прикоснулась к нему и увидела его жизнь. И в конце появился Ромайя. Прилип к нему, как паразит». Вонвальд качнул головой. «Для чего Рэси привела тебя туда? Я не уверена, что это она». Я рассказала ему обо всем, что видела, о стражах святилища, о золотых рунах, об эхе клавера и его жизни. Вонвальд слушал в изумлении. Трудно было понять, что из этого он утаивал от меня годами, оберегая мой рассудок, а с какими аспектами загробной жизни он оказался совершенно незнаком. Вонвальд был обескуражен и раздосадован, когда клавер натравил на него Муфрааба, Но его как будто совсем не удивило, что подобное возможно. И казалось, он, по крайней мере, не ставил под сомнение существование таких мест в священных измерениях, хоть и не бывал в них сам. Но, думаю, он не ожидал, что их существование окажется настолько буквальным. Когда я закончила, а чтобы рассказать обо всем понадобилось уйма времени, ведь разворошить воспоминания о тех событиях — все равно, что взять нож и рассечь швы на свежих ранах, Вонвальд растер лицо ладонями. Он долго хранил молчание, но когда заговорил, то первой же фразой поверг меня в смятение. — Я сталкивался с ним. — Что? — Срамая. Я уже сталкивался с ним. В Бонискхейвене. Лет десять назад, может, больше. — Вы это всерьез? Вонваль тяжело вздохнул. — Еще бы. Я разбирал одно дело с другим правосудием, леди Сокол. Она хотела вступить в разговор с трупом тамошнего барона. Он поедал людей. Не помню точно, но, кажется, убивал их, после чего поедал мозги или что-то в таком роде. Вонвальд помедлил и задумался. «Я предостерегал ее. Вступать в контакт с больным разумом всегда чревато. И все-таки она это сделала? Да, она это сделала. И там был он, Ромая». Вонвальд кивнул. Его влекло к обезумевшей душе точно рыбу к прикормке. И ему не понравилось, что его потревожили. «Что он собирался сделать?» Прибрать душу барона. В этом его предназначение. Ресси говорила то же самое. Козевар и другие пожинают людские души. Поэтому Рамая стремится проникнуть в наш мир, завладеть мной. Кровь богов. Вонвальд вновь растер лицо руками. Я так долго обманывал себя в том, насколько серьезно положение, что почти поверил в это. Элементаль, низший демон, дух, инкуб, друд. С ними я могу справиться, но только не с Рамая. Он замолчал. Свеча почти догорела, и нам вовсе не хотелось оказаться в кромешной тьме. Вонвальд зажег вторую свечу. Я тоже молчала. Отчаяние Вонвальда было заразительным. «Как он выглядел?» — спросил Вонвальд. «Кто?» «Ромая». У меня сжались внутренности, стоило лишь подумать об этом. На мгновение мне даже показалось, что меня вот-вот стошнит. «Прошу вас», — проговорила я, опершись рукой о каменный пол. «Больше не просите меня об этом. Если вам так хочется выяснить, можете сами отправиться туда». «Ты права. Прости, что спросил. Считай это профессиональным любопытством. Для вас это профессиональное любопытство, а для меня — гибель. Это пожирает меня. Я бы уже покончила с собой, если бы не осознание, где я могу оказаться». «Не вздумай!» — прогремел вдруг Вонвальд. Так что я вздрогнула. Он указал на меня трясущимся пальцем. «Не смей этого делать, ты нужна мне!» «Я не ваша собственность!» — крикнула я. Злость, страх и мучительная боль переполнили меня и хлынули наружу потоком эмоций. «Понимаете, я вам не принадлежу!» Мы смотрели друг на друга, облаченные в доспехи перепачканные кровью. «Если бы три года назад кто-нибудь представил мне эту сцену, запечатленную в картине, я бы просто расхохоталась, настолько безумно это выглядело!» «Что ж ты выразилась предельно ясно?» — проговорил Вонвальд. «Это вы предельно ясно выразились. Вы постоянно держали меня на расстоянии. Неудивительно, что там я и осталась. Я сожалею об этом. Мы оба будем всю жизнь сожалеть». У Вонвальта был такой несчастный вид, что казалось, он вот-вот расплачется. Подозревают и права, только и сказал он. В конце концов мы встали и покинули это жуткое место.